Донецк. Слово за слово, и вот я уже еду к своей подруге с Дайри в Донецк. Тогда еще украинский. Все, что я помню, в одноименном стихотворении. Так устроены многие города. Ты можешь побывать в них лишь раз. Они из тебя никуда не уедут. Наверное, жизнь каждого россиянина теперь связана с этим краем, даже если он никогда не был в нем. Обычно из городов привозят сувениры, магнитики, закуски, открытки. За последние годы мне привозили оттуда известия о смерти друзей, настоящие пули, выжженную землю, стихи, слезы, котов, боль и очень много света, которого раньше я никогда не видела. А потом случились звезды над Донбассом и никогда уже не угасли.